Глава 19. Я стоял посреди гостиной с телефоном в руке, все еще слушая тишину в трубке. Мысли в голове неслись галопом. Я должен добраться до Эйча и как можно скорее. Должен помочь ему. Да, конечно, я еще очень молод и неопытен, но он уже слишком стар и наверняка потерял хватку. Я ему нужен, пусть даже он не хочет этого признавать. Впрочем, в одном он прав. Я действительно не умею подчиняться приказам. Ну и ладно. Главное, появился еще один шанс спасти Нур. Может, лишь призрачная тень шанса, но я выжму из него все, что можно. Во-первых, нужно разыскать Эйча. По счастью, я знал, с чего начать. С той самой упаковки спичек, на которой был записан его телефон. На нем была реклама китайского ресторана, где-то на Манхэттене. И когда я позвонил Эйчу на этот раз, в трубке отчетливо слышались всякие ресторанные звуки. Шум, какой обычно стоит на кухне. И было ясно, что на звонок ответил кто-то из работников. Вероятно, Эйч живет над рестораном. А может, он его владелец. Название и адрес были на спичечной упаковке, так что найти ресторан не составит труда. Нужно только добраться до Нью-Йорка. Я не стал собирать сумку. Решил не брать с собой ничего особенного. Только сбросил одежду, в которой проходил много дней. Она была в крови и уже изрядно попахивала. И переоделся в чистое. Покинув дом через черный ход, я добежал до садового сарая и вернулся в дьявольский акр. Я уже точно знал, куда идти дальше. Возвращаясь, мисс Сапсан из Нью-Йорка Мы вышли через дверь в середине коридора на верхнем этаже Панпитликума. Осталось только вернуться туда, откуда мы пришли днем раньше. Бежать было нельзя, чтобы не привлекать к себе внимания, так что я просто пошел быстрым шагом, опустив голову и надеясь, что никто из путешественников, транспортных агентов или клерков меня не заметит. Я благополучно добрался до лестницы и поднялся на верхний этаж, и никто даже не остановил меня, чтобы взять автограф. Но стоило свернуть в нужный коридор, как передо мной выросла гигантская черная стена. Стена заговорила, и в ее голосе нельзя было не узнать гулки бас Харона. — Портман, мне казалось, ты сейчас должен чистить клетки медвегрима в новой петле мисс Королек для странных животных. Мисс Сапсан накануне умчалась, не успев сообщить, какое мне назначено наказание, Но Харон откуда-то уже это знал. Стыдные вести не ждут на месте. «А вы откуда знаете?» — спросил я. «У стен есть уши, друг мой. Как-нибудь я тебе покажу. Их надо регулярно чистить от серы». Меня передернуло, и я попытался выбросить этот образ из головы. Я как раз туда и шел. «Странно. Та петля внизу». Харон скрестил руки на груди и наклонился ко мне. «Ты тут устроил большой переполох, ты в курсе? Взъерошил им пёрышки!» «Мы не хотели никого огорчить, честное слово». «А я и не говорю, что ты сделал что-то плохое», — он понизил голос. «Ерошить пёрышки иногда даже нужно, если ты понимаешь, о чём я». «Угу», — пробормотал я, нервно сжимая и разжимая кулаки. «В любой момент мимо могла пройти имбрина Не всем по душе, как эмбрины тут заправляют. Слишком уж они привыкли принимать все решения сами. Ни с кем не советуются, ни у кого не спрашивают мнения. — Я понимаю, о чем вы, — сказал я. — В самом деле? — Конечно, я все понимал. Вот только говорить об этом у меня не было времени. Харон наклонился еще ниже и зашептал мне на ухо. Дыхание у него было холодное и пахло землей. В следующую субботу вечером на старой скотобойне будет собрание Приходи. Что за собрание? Да так, ничего особенного. Просто встреча единомышленников. Потолкуем о том, о сём. Все будут очень рады, если ты придёшь. Я заглянул ему под капюшон. Там, как обычно, было темно, но в темноте я заметил слабый отблеск белозубой улыбки. «Приду», — прошептал я в ответ. Но не рассчитывайте, что я пойду против имбрин. Улыбка под капюшоном стала шире. — А разве не этим ты сейчас занимаешься? — Все гораздо сложнее. — Не сомневаюсь. Харон выпрямился и шагнул в сторону, уступая мне дорогу. — И не волнуйся, я тебя не выдам. Он протянул мне руку. — Тебе это понадобится. На ладони у него лежал билет. На одной стороне было напечатано «Инк». Министерство временных дел, а на другой — везде. «Американские петли охраняются», — пояснил Харон. «Ситуация напряженная, так что они не впускают, кого попало». «Я хотел взять билет, но Харон зажал его в кулаке». Субота, многозначительно произнес он и снова раскрыл ладонь. Путешествовать в одиночку оказалось куда проще, чем в компании. Не нужно было ни за кем присматривать и следить, чтобы никто не потерялся. Можно было спокойно идти через битком набитый зал, не оглядываясь на каждом шагу. Так что я легко проскользнул сквозь толпу и сунул билет клерку, здоровенному парню, примастившемуся на крохотном табурете за столиком. Клерку ставился на мой билет с надписью «Везде» с таким изумлением, словно никогда еще такого не видел». «На вас современная одежда», — заметил он, окинув меня взглядом. «Костюмеры проверяли вас на анахронизмы?» «Да», — кивнул я. «Они сказали, все в порядке. А квитанцию они вам дали?» «Ага». И я принялся похлопывать себя по карманам. «Куда же я ее положил?» За мной уже выстроилась очередь. Клерк, управлявший пятью дверями одновременно, не выдержал. «За дверью найдется пальто». «Просто накиньте сверху», — сказал он, и взмахом руки велел мне проходить. «В кармане есть карта». Я сказал спасибо и пошел к двери. Золотая табличка на ней гласила «Универмаг Баллока, Нью-Йорк, 8 февраля 1937 года». Я прошел туда, снял с крючка на внутренней стороне двери старое черное пальто, очевидно висевшее там на экстренный случай, и набросил его поверх одежды. Затем закрыл дверь и прошел в крохотную пустую комнатушку. В глазах на пару секунд потемнело, и после уже привычного временного рывка я услышал, что шум за дверью изменился. Я вышел в универмаг. Похоже, его недавно закрыли. Повсюду тянулись пустые полки и стояли пыльные голые манекены. Из окон, заклеенных газетами, лился тусклый свет. У выхода на улицу сидел сонный охранник. По его униформе, очень похожей на те, которые носили клерки из Панпитликума, я понял, что это один из наших. Он проверял только тех, кто хотел отправиться в дьявольский акр, а до прибывших оттуда ему дела не было. Я был один и без багажа, и одного уверенного кивка хватило, чтобы спокойно пройти мимо. Выйдя в пасмурный зимний день, Я быстрым шагом пошел по шестой авеню, мимо прачечной, выдыхавшей облака пара, мимо черных от городской грязи сугробов, мимо дрожащих, плохо одетых людей, которые выстроились в очередь, чтобы получить «горячий обед всего за цент», как гласила вывеска. Сунув руку в карман, я достал карту, грубо набросанную от руки. На ней был изображен универмаг с выходом из петли, а примерно в полумили оттуда... Внешняя граница петли, за которой начиналось настоящее. На карте была надпись «После прочтения сжечь», так что я швырнул ее в бочку с огнем, вокруг которой грелись какие-то люди в лохмотьях. К этому времени холод пробрал до костей и меня, и я перешел на бег. Через несколько кварталов воздух стал разреженным и замерцал, а еще через несколько шагов я прошел сквозь оболочку петли и вернулся из 1937 года в настоящее. Тотчас же стало тепло и светло, а вместо приземистых домов меня со всех сторон окружали высотки. Я поймал такси, назвал водителю адрес со спичечной картонки, и уже через 10 минут мы подъезжали к высокому кирпичному зданию, опутанному лестницами пожарных выходов. Китайский ресторанчик Ухона был здесь на первом этаже. В витрине висели утки, а над дверью красный фонарь с кистями. Я заплатил таксисту, вошел в ресторан и спросил официанта, как найти Эйча. Тот замялся, но я показал ему спички. Официант кивнул и вывел меня обратно на улицу. — Четвертый подъезд, вход с той стороны, — сказал он, ткнув пальцем в переулок. — Напомните ему, что в среду пора платить за квартиру. В переулке обнаружился таксофон. Необычная для современного Нью-Йорка старомодная будка с раздвижной дверью. Он стоял посередине между черным ходом ресторана, откуда доносились типичные кухонные звуки, шипение масла на сковородках и звон посуды, и обшарпаны дверью, за которой, по-видимому, находились квартиры. Дверь оказалась приоткрыта. Кто-то подпер ее картонной коробкой. Я вошел и очутился в подъезде. По одну сторону висели почтовые ящики, а по другую я увидел два лифта. Один с табличкой не работает. «Какой же мне нужный этаж?» Я нажал кнопку лифта. Тот звякнул, и двери разъехались. И тут я почувствовал, где-то рядом пустота. Возможно, прямо сейчас находится в этом здании, а может, приходила и уходила столько раз, что оставила заметный след. Наверняка это пустота Эйча, Иначе и быть не может. Я вошел в лифт и нажал кнопку самого верхнего этажа, пятнадцатого. Двери со скрипом закрылись, кабина поехала вверх. По мере того, как я поднимался, стрелка компаса у меня в животе постепенно отклонялась от вертикали. Когда я проезжал четырнадцатый этаж, она повернулась почти под прямым углом к полу и стало понятно, что с пятнадцатым этажом я угадал. Лифт остановился, двери открылись, и я сразу заметил две вещи, которые мне страшно не понравились. Во-первых, по коридору тянулся кровавый след. Заметив его, я посмотрел себе под ноги и увидел, что струйка крови уже затекла в кабину и застывает красной лужицей в дальнем углу. Сердце у меня в груди отчаянно забилось, кто-то ранен, и ранен тяжело». Во-вторых, в дальнем конце длинного коридора было темно. То есть совершенно темно. Не так, как бывает, если просто перегорит лампочка. Я не различал ни стен, ни пола, ни потолка. И компас мой указывал именно туда, в темноту. Все это означало, что там — нур, и что случилось нечто ужасное. Я опоздал. Я ринулся по коридору туда, где кровавый след на полу исчезал в темноте. Стоило пересечь границу между светом и тьмой, как я временно ослеп. Пришлось вытянуть руки перед собой и идти медленнее, полагаясь на внутренний компас. Я завернул за угол, споткнулся о коробку, которую кто-то оставил в коридоре, протиснулся через тугую пожарную дверь, сделал еще несколько шагов в темноте, и тут игла компаса резко качнулась влево, указывая на дверь одной из квартир. За чуть приоткрытой дверью, по счастью, было светло. Я налег на нее плечом, она поддалась, хотя и оказалась на удивление тяжелой, словно бронированная. Пройдя через крохотную прихожую и кухоньку, загроможденную грязными кастрюлями, я очутился в настоящей берлоге, тесной, пыльной и грязной, заставленной растениями в горшках и пропитанной затхлым запахом. В уши мне ударил странный звук, словно кто-то выл на высокой ноте. На диване в углу свернулась калачиком Нур. От нее исходило неяркое оранжевое сияние, разливавшееся по комнате. Она не шевелилась. Я подбежал к ней. Лицо Нур было скрыто волосами. Я осторожно перевернул ее на спину. На таком близком расстоянии свет, бивший у нее изнутри, почти ослеплял. Я прижал к ее шее два пальца. Кожа оказалась очень горячей. Через пару секунд я нащупал артерию и пульс и вздохнул с облегчением. Эйч лежал на полу, лицом вверх на старом персидском ковре. Его пустота сидела на нем верхом, одним из своих мускулистых языков, обхватив его за пояс, а другими двумя — запястья. Выглядело все это так, будто она собирается вскрыть ему череп и слопать мозг. «Пошла прочь!» — крикнул я, и странный воющий звук оборвался. Пустота вздрогнула, обернулась и зашипела на меня. Я понял, что она вовсе не намерена убивать Эйча. Ее друг умирал, и она его оплакивала. Ей было грустно. Я откопал в памяти несколько слов из лексикона «Пустот», чтобы отогнать ее. Чудовище зашипело на меня снова, но затем подчинилось. Неохотно размотав языки, оно отпустило Эйча и убралось на кухню. Я наклонился к старику. Кровью уже пропиталось все, и его рубашка, и брюки, и ковер, на котором он лежал. «Эйч, это Джейкоб Портман, вы меня слышите?» Он был в сознании, взгляд его поблуждал немного и сосредоточился на мне. «Черт возьми, сынок!» — проворчал он, нахмурившись. «Ты приказы и в грош не ставишь!» «Надо отвести вас в больницу!» Я начал приподнимать его, но Эйч застонал от боли, а пустота откликнулась из кухни сочувственным воем. «Бесполезно! Я потерял слишком много крови!» «Вы еще продержитесь! Нужно только...» Он вывернулся из моей хватки. «Нет!» Голосы руки у него оказались на удивление сильными. Но на этот рывок старик потратил последние силы и мешком рухнул обратно на пол. — Прекрати, иначе мне придется натравить на тебя Горацио. Вся круга кишит парнями Лео. Стоит мне только высунуть нос на улицу, они начнут пальбу. Из угла донесся тихий стон. Я посмотрел туда. Нур шевельнулась на диване, но глаза ее по-прежнему были закрыты. — С ней все будет хорошо, — заверил Эйч. Сонной пыли на нее не пожалели, но скоро она проснется. Старик поморщился, и глаза его слегка затуманились. Воды! Я вскочил и бросился на кухню. Но не успел я сделать и трех шагов, как оттуда протянулся один из языков пустоты, крепко обвитый вокруг полного до краев стакана. Я помог Эйчу сесть, а пустота поднесла стакан к его губам. Необъяснимая нежность, которую та явно питала к старику, поражала до глубины души. Эйч сделал несколько глотков и пустота поставила стакан на кофейный столик. Аккуратно на подставку для стаканов. «Здорово вы его выдрессировали», — не удержался я. «Неудивительно, за столько-то времени», — ответил Эйч. «Шутка ли, сорок лет вместе, вроде старой супружеской парочки». Он чуть приподнял голову и посмотрел себе на грудь. «Господи, я как швейцарский сыр!» Он закашлялся, брызгая кровью. Пустота испустила стон и принялась раскачиваться на корточках. Пока я был занят, она успела прокрасться из кухни обратно и теперь неотрывно смотрела на Эйча. Из ее черных глаз катились маслянистые слезы, стекая по щекам на грязный носовой платок, повязанные вокруг шеи. Я посмотрел на Эйча и внезапно сам чуть не заплакал. «Ну вот, опять», — подумал я, чувствуя, как горлу подступают слезы. «Сейчас я потеряю еще одного». Я подавил рыдание и заставил себя спросить, что случилось. «Я думал, это будет плевое дело», — сказал старик. «Элементарное извлечение объекта, никаких проблем». «Но если бы не Горацио, который принес сюда нас обоих, мы все сейчас сидели бы у Лео под замком!» Он вздохнул. «Наверное, я постарел». «Почему вы не разрешили помочь вам?» «Не мог тобой рисковать», — объяснил он, глядя мимо меня в потолок и словно что-то высчитывая в уме. «Ты же у нас особенный мальчик Эйба, малютка Моисей в тростниках». «Что это значит?» — растерялся я. Старик повернул голову и посмотрел на Нур. «Теперь можешь помочь, мисс Прадеж. Я умираю, так что все равно больше некому». «Что я должен сделать? Куда нам идти?» «Куда угодно, только подальше от Нью-Йорка. Я могу отвезти ее в дьявольский акр». «Нет, птицы вернут ее, Лео. Они не знают, насколько она важна». Он уже угасал, и слова выходили скомканными. «Она и сама не знает». «Но чем она так важна?» «Пока ее не достали сонной пылью, она сегодня раза три успела спасти мою задницу, представляешь? Хотя это вроде как я должен был ее спасать». С его губ сорвался слабый смешок. «Жаль только, что ее фокус со светом не останавливает пули». Мысли у него уже путались, глаза начали закрываться. Я положил руку ему на щеку, поросшую колючей щетиной, и заставил посмотреть мне в лицо. «Эйч, что в ней такого важного?» «Я поклялся твоему деду не втягивать тебя. По-моему, уже слишком поздно». Он печально кивнул. «Похоже на то». И, прерывисто вздохнув, добавил. «Она — одна из семерых, чье пришествие было предсказано. Уж чего-чего, а этого я точно не ожидал». «Одна из семерых?» Что за семеро? Они станут спасителями странного мира, так сказано в Апокрифоне. Что это такое? Какое-то пророчество? Одна старая книга. Появление Нур — знак того, что наступает новая и очень опасная эпоха. Лицо Эйча исказило гримаса боли, веки сомкнулись. Вот почему организация за ней охотится. Это те люди с вертолетом и на черных машинах? «Они самые!» «Это тоже один из кланов?» «Нет, гораздо хуже. Это группа нормальных. Очень старая, очень секретная. Они хотят подчинить нас и...» Он снова поморщился и с трудом втянул воздух сквозь зубы. «И управлять нами!» Старик уже едва дышал. Паузы между словами становились все длиннее. «На уроки истории нет времени!» «Отвези девочку к Ви, она последняя из нас, последняя из охотников». «Ви», — повторил я, пытаясь унять бешеную скачку мыслей, — «из журнала Эйба, та, которую он сам обучил?» «Да, она живет в большом ветре, не хочет, чтобы ее нашли, так что будь очень осторожен». «Горацио, карта в сейфе». Пустота заворчала, метнулась к стене, и отодвинула висящую на ней картину, за которой обнаружился маленький сейф. Пока язык пустоты крутил колесико замка, я снова повернулся к Эйчу и сжал его руку. «Эйч, мне надо кое-что выяснить». Я чувствовал, что жизнь его покидает, и мысль о том, что это последняя и самая крепкая нить, ведущая к тайнам моего деда, вот-вот будет разорвана, вынудила меня вспомнить нечто важное и ужасное, о чем я старался забыть с тех самых пор, как услышал. «Почему моего деда называют убийцей?» Эйч напрягся и посмотрел на меня так пристально, словно к нему опять вернулись силы. «Кто тебе это сказал?» Я наклонился еще ниже. Старика била дрожь. Я рассказал ему так быстро, как только мог, о тех безумных вещах, в которых Лео обвинял Эйба, что Эйб якобы похитил его крестницу, убивал людей, не просто людей, маленьких детей. Эйч мог бы ответить «это все подстроили твари», мог бы даже просто сказать «это неправда», но он не сказал ни того, ни другого. «Значит, ты знаешь», — произнес он.